Горинг не сразу решился задать следующий вопрос. «Кстати, на суде будет что-нибудь говориться об отношениях Элен и Майкла Хилли?» «Только в случае крайней необходимости», — ответил Генри. «Хочется верить, что мы избежим этого». Горинг вздохнул с заметным облегчением. «Впрочем, — сказал Генри, — об этом могут упомянуть и позже, когда будут судить убийцу. Если не прокурор, то уж защита обязательно коснется этой темы». «А вы уверены, что кто-то будет арестован?» Генри улыбнулся. «Надеюсь». Горинг вдруг сказал. «Жена мне говорила, что вы навещали ее». «Верно». Я хотел убедиться, что ее не было в городе во время убийства. — Не было в городе? Да что вы, друг мой, уж не считаете ли вы, что Лорна может быть причастна? Вовсе нет, — поспешно сказал Генри. — Простая формальность. Во всяком случае, у вашей жены безупречное алиби. Она до поздней ночи играла в бридж. Горинг... С облегчением вздохнул. Не хватает еще, чтобы и жену в это втянули. Генри прекрасно его понимал, хотя он сам был счастлив, что его племянницы до понедельника не будет в Лондоне. «Мистер Горинг внезапно вспомнил Генри. Что вам известно о контрабанде парижских моделей?» В первый момент Горинг опешил, затем спросил с улыбкой. — Так э, и до вас, — дошли слухи, инспектор. — Я не очень-то им верю. Он помешал кочергой угли, но подобные разговоры очень вредят нашей промышленности. и Я, естественно, хотел бы узнать, чем они вызваны. К сожалению, в моем положении это не так-то легко. Генри уехал. Вечер был сырой и промозглый, такси поймать не удалось, он встал, в к авто... он встал в очередь к автобусу. Домой он добрался, продрогнув до гостей. Эмми готовила обед. Поскольку на кухне было теплее всего, Генри с радостью согласился потолковать с женой Грису плиты. Он рассказал ей о похоронах и передал вкратце суть разговора с Горингом. «А мне жаль его» заметила Эмми. «Бедняга. Он, должно быть, ужасно тревожится. Генри, как ты думаешь?» Ее прервал телефонный звонок. Генри подошел к трубке. «Инспектор Тибет?» «Это Лорна Горинг». «Рад вас слышать, миссис Горинг». «Я только хотела спросить об этом докторе из Хинтхерста. «Моя приятельница снова была у меня. Вам удалось что-нибудь выяснить?» «И да, и нет», — ответил Генри после некоторого колебания. «Я узнал, кто этот доктор. Он живет в Лондоне, а в Хинтхарсте у него загородный дом. Раз в неделю он консультирует в местной больнице, но я не уверен, что он примет частную пациентку». — Как знать? Вы можете назвать мне его имя? — Думаю, в этом нет смысла. Вы сказали, что вашей приятельнице нужен терапевт, а этот врач — специалист. Лорна помолчала. — Как прошли похороны? — Процедура не из веселых, но ваш муж был очень любезен и пригласил нас на чашку чаю. — О! — Лорна, кажется, была довольна. «Извините, не буду вас больше задерживать. Всего хорошего». Генри вернулся на кухню в глубокой задумчивости. Эмми готовила пюре. «Кто звонил?» «Миссис Горинг». «Господи! Что ей нужно?» «Пока не знаю точно», — сказал Генри. «Но, кажется, догадываюсь». В понедельник утром, прежде чем поехать в стиль, инспектор Тибет завернул в Скотланд-Ярд. Там он передал экспертам для анализа записку Эллен с ее таинственным приложением. Потом позвонил в редакцию и условился с Терезой встретиться чуть позже. После этого вызвал по телефону Париж и долго беседовал с коллегой из Сюрте, который оказался его старым приятелем. Французский детектив очень заинтересовался тем, что... Рассказал ему Генри, он обещал разузнать все, что сможет. Он согласился также купить одну вещицу и отправить ее почтой в Лондон. Без десяти одиннадцать Генри приехал на Эрл-стрит, где швейцар встретил его так приветливо, словно решил, что мистер Тиббет стал сотрудником редакции. Генри и впрямь начинал уже казаться, что он здесь служит. Дверь в отдел МОД была открыта, и там, как водится, было существо потворения. Манекенщица, одетая в коротенькую комбинацию, переодевалась перед зеркалом, но Генри уже привык встречать на каждом шагу полуголых красоток. Он вошел в отдел и обратился к Бет Коннелли. «Вы можете достать мне приглашение на завтрашнюю демонстрацию моделей Николаса Найта? На показ для прессы? Думаю, что смогу». — А вы случайно не помните, с какого числа разрешается опубликовывать фото парижских моделей? — С 27 февраля. Именно тогда мы... В этот момент к ней подошла секретарша. — В чем дело, Мэрилин? — Вас к телефону мисс Конноли. Ах, черт! Посидите минутку, инспектор. Бет взяла трубку. — Нет, Николас, я уже говорила вам... Ее голос звучал раздраженно. «Я не имею представления, где она. Должна была к десяти, но не явилась. Я тоже в бешенстве, но что поделаешь? Конечно, конечно, звонила домой Нэнси, тоже ничего не знает. Да, конечно, я вам сообщу». Генри почувствовал, как ледяной кулак сжал его сердце. Когда Бет повесила трубку, он попросил ее... Вы не могли бы зайти ко мне, Бет? Э, — Ну, конечно. Повернувшись к муникенщице, Бет распорядилась. — Снимите это платье и наденьте желтое с янтарными бусами и большой соломенной шляпой. Я сейчас вернусь. Как только дверь захлопнулась за ними, он спросил. — Что там такое с Вероникой? — О, я на нее сержусь очень, — сказала Бет. — Я условила с ней сеансы на сегодняшнее утро, она не явилась. — Но где же она может быть? — Вообще-то она говорила, что уезжает в Хэмпшир на уикенд. Наверное, решила на денек остаться. Э — -э -э Да, она собиралась вместе с Нэнси к ее родителям, — вспомнил Генри, — но ведь Нэнси вернулась. Бет внимательно взглянула на него. — Не стоит беспокоиться, инспектор, — Никол рвет и мечет, он ждал Веронику на последнюю примерку перед его завтрашним показом, но я уверена, что она к вечеру вернется. «Похоже, она просто прогуливает, согласился Генри, — «но мне бы все-таки хотелось переговорить с Нэнси. Если вы что-нибудь знаете, сообщите мне». Нэнси Блейк сразу же отозвалась на его звонок своим глухим, хрипловатым голосом. «Нет» вероники дома нет кто спрашивает а инспектор тибет она у своих друзей за городом нет нет нет не сказала куда что к моим родителям <сх> они же в индии вы должно быть не так ее поняли она уехала отсюда на такси в субботу утром что а дайте подумать «Так, вспомнила. В кремовом твидовом костюме, белом свитере и ярко-красном замшевом пальто. Без шляпы, да. Взяла с собой и чемодан темно-синий, кожаный. Господи, инспектор, неужели это так серьезно?» «Я уверена, что с ней ничего не стряслось. Да, непременно, дам вам знать». Генри повесил трубку. «Неприятная история». Начать с того, что Вероника сознательно солгала ему? Зачем? То ли играя в детективы затеяла какой-то сумасбродный план, то ли собиралась тайно провести выкенд с возлюбленным, но почему же она не вернулась? Ведь Вероника серьезно относится к своим обязанностям. Он позвонил в отдел мод и попросил передать Терезе, что встретится с ней попозже. Затем он вызвал Дональда Маккея, Чтобы добиться правды, малого придется припугнуть. Дональд выглядел встревоженным. Генри грозно нахмурил брови и, даже не предложив ему сесть, резко спросил. «Итак, мистер Маккей, что все это означает? Где Вероника?» «Понятия не имею». Дональд сильно покраснел. «А разве она не дома?» Она исчезла. И, похоже, что дело серьезное. Если вы знаете, где она сейчас, или хотя бы можете сказать, куда она ездила в субботу, вы обязаны немедленно мне сообщить. Когда вы в последний раз ее видели? В среду вечер. На следующий день после... Ну, вы знаете, мы вместе ужинали. — Не лгите мне! — прикрикнул Генри. Она мне сама говорила, что вы должны встретиться в пятницу вечером. Дональд снова мучительно покраснел. Я вообще-то... вообще-то да, то есть... Нет, мы условились пойти в кино, но ничего не вышло, моя мать вдруг заболела. Отец позвонил днем во время ланча, я отпросился пораньше с работы и прямо туда вернулся вчера вечером. Ей сейчас лучше, матери, то есть... Вероника говорила, где она собирается провести уикенд. Она, то есть... Нет, я ее и не видел. Предупредил по телефону, что не смогу встретиться вечером, и все. Где живут ваши родители, мистер Маккей? В Эссексе. Будьте добры, сообщите их фамилию, адрес и номер телефона. Дональд. С ужасом взглянул на Генри, но тут же взял себя в руки. Как вам угодно, сэр, ответил он уже совсем неробко, только, по-моему, все это ни к чему. Какое отношение это имеет к убийству? Если мы не примем меры, угрюмо сказал Генри, это будет иметь отношение к убийству. Убийству Вероники. Ну, побыстрей адрес и телефон ваших родителей. Redbit and Фарм Эссекс Телефон Хоктон 18. Их фамилия, как ни странно, Маккей Подождите здесь, я им позвоню И если окажется, что вы соврали На телефон на телефонный звонок ответил грубоватый добродушный мужской голос с сильным шотландским акцентом Маккей у телефона Говорит инспектор Тибет из, из Скотланд-Ярда. «Можете вы мне сказать, мистер Маккей, когда вы в последний раз видели своего сына, Дональда?» «Дональда? А мальчик не попал в беду? Он тут рассказывал нам насчет этого убийства?» «Нет. У него все в порядке, не беспокойтесь. Я только хотел узнать...» «Когда вы видели в последний раз?» «Он был здесь, уехал вчера вечером поездом, 8.15. Вообще-то он не собирался к нам, но у жены в пятницу случился приступ, у нее больное сердце у бедняжки. Я позвонил Дональду, но он поспел как раз к чаю, так и пробыл с нами до конца недели. Жене, к счастью, быстро полегчало на этот раз». Ясно? Большое спасибо, мистер Маккей. Я лишь хотел проверить. До свидания. Повесив трубку, Генри улыбнулся Дональду. Похоже, вы сказали правду. Дональд с облегчением вздохнул. В этот момент зазвонил телефон. Инспектор Тибет, промурлыкал знакомый голосок, это снова Нэнси. «Не ищите больше Веронику, я знаю, где она». «Где же?» — Генри начинал терять терпение. Эта Нэнси, кажется, славная девушка, но разве можно так тянуть?» «В отеле «Уайт Харт» в отеле Уайтхарт «Почему вы мне раньше этого не сказали?» «Да потому...» — Нэнси замялась. «Видите ли, она там не одна». «Ах, вот оно что!» — угрожающе произнес Генри. Он представил себе предстоящее объяснение с матерью Вероники, и перспектива эта не улыбалась ему. «С кем же она?» «С Дональдом Маккеем». «Но...» — на мгновение Генри потерял дал дар речи. «Откуда вам это известно?» «Ну, по правде говоря, я это и раньше знала. Я сейчас позвонила Бет, она ведь тоже знает все. Об это говорит. Скажи мистеру Тибету. Он такой милый, он, конечно, все поймет. Увы. Я понимаю, с каждым часом все меньше и меньше, — сказал Генри. Например, я не могу понять, как ухитрился Дональд Маккей быть в одно и то же время в отеле Уайтхарт и дома у своих родителей». — Ну, это я могу объяснить, — проворковала Нэнси, — вы понимаете, она получила эту телеграмму. — Какую телеграмму? — Я лучше начну сначала. В пятницу вечером, когда я вернулась с коктейля, Ронни была очень расстроена. Оказывается, они с Дональдом договорились провести вместе уикенд в Порчестере, а Дональд вдруг сказал, что все, мол, меняется. У него мать заболела, и он должен ехать в Эссекс. Но в субботу утром пришла телеграмма. Прочесть ее вам? — Да, пожалуйста. Закрыв рукой трубку, он сердито вернулся к Дональду. — Иван не стыдно, молодой человек! — — Мы с вами еще побеседуем. Зашелестела бумага. Это Нэнси вытащила телеграмму из конверта, затем она прочла. — Маме лучше могу уехать в субботу, встречай, 11.18, Порчестерский поезд в целую нежно, Дональд. — Откуда отправлена телеграмма? — спросил Генри. И отправили в пятницу в восемь четырнадцати вечера из Лондона. — Нэнси, — сказал Генри, — будьте хорошей девочкой и возьмите такси, привезите мне эту телеграмму сюда в стиль. Но я не одета. Так наденьте что-нибудь и поскорей. Это очень важно. Генри запнулся, потом спросил. — Вы так и не объяснили мне, почему же... Вероника не вернулась. «Должно быть, они решили побыть там еще?» «Им, наверное, хорошо вдвоем», — резонно заметила Нэнси. «Но Дональд в редакции». «Господи, а где же тогда Ронни?» «Если бы я это знал, жду вас через пятнадцать минут». Он повесил трубку и повернулся к Дональду. «Не буду говорить вам, что я о вас думаю, я скажу это позже, а пока ответьте мне, вы посылали эту телеграмму Веронике?» «Нет, конечно, нет». «Кто, кроме вас обоих, знал, что ваша мать заболела?» «Мне кажется, все знали. Отец позвонил сюда, и я...» Спросил у мистера Уэлша, могу ли уйти пораньше. Он послал меня к мисс Френч, а потом я относил листы макета в отдел моты и там тоже рассказал. Бет не было на месте, но все остальные слышали. — Ну а сколько людей знало о первоначальном вашем плане поехать с Вероникой в Порчестер на уикенд? Дональд снова покраснел. — Это совсем не то, что вы думаете, сэр, — сказал он. — Я люблю Ронни, я к ней отношусь с уважением. — Я не об этом спрашиваю. — Сейчас не об этом. Кто, кроме Нэнси Блейк и Бет Коннелли, знал о вашем плане? — Боюсь, что все. — Это как же? — Ну, вы же знаете Ронни, язык у нее без костей, она всей редакции разболтала. — Понятно. Значит, все, кроме меня, знали, что вы намерены хорошенько развлечься. «Э, — Да, то есть ничего подобного. Дональд вдруг осмелел. — Не обижайтесь, сэр, но, по-моему, вы страшно старомодны. — В данном случае я этого не стыжусь. — Вы не так меня поняли, сэр. Я хочу сказать, что теперь многие проводят вместе уикенд и праздники... И при этом вовсе не спят в одной постели. Представьте себе, но ну вы все-таки вот так вот все воспринимаете. Наверное, в ваше время люди вели себя более безнравственно. Мне даже стыдно за вас». Генри вторично утратил дар речи. Он не ждал такого поворота. К тому же Дональд, кажется, говорил правду. «Об этом позже», — перебил он. «Сейчас главное, что вы уехали не вместе, если, конечно, ваш отец меня не обманул. Вы были в Эссексе, а Веронику кто-то выманил из дома фальшивой телеграммой. Не уходите из редакции, вы еще понадобитесь мне». Когда Дональд вышел, Генри прежде всего позвонил жене и, рассказав ей об исчезновении Вероники, попросил отнести в Скотланд-Ярд пачку Вероникиных фотографий. Затем сам позвонил туда и добился, чтобы немедленно начали розыск. Он сообщил приметы Вероники, велел найти того водителя такси, который довез Веронику до Виктория Гроф, и хорошенько расспросить о железнодорожных служащих на вокзале Ватерлоу. Привезённая Нэнси телеграмма тотчас же была запущена в полицейскую машину. Для порядка Генри позвонил в отель Уайтхарт в Порчестере, Ему сказали, что мистер Маккей заказал двойной номер на субботу, а затем отменил заказ. Человек по фамилии Маккей в отеле не появлялся, и никого, похожего по описанию на Веронику, там тоже не видели. Только сделав все возможное, Генри отправился к Терезе Мастерс. Тереза сидела за своим столом, как всегда очень красивая и с несколько рассеянным выражением лица, «Чем могу быть полезна, инспектор?» Генри сел и закурил. «Мисс Мастерс, что случилось с тем маленьким свертком, который Элен Пенкхерст просила вас привезти из Парижа?» Тереза растерянно посмотрела на Генри. «Господи, я начисто о нем забыла. Такой пустяк!» Возможно, именно этот пустяк и стоил Элен жизни. Где он сейчас, кстати? В моем... Как странно. Я отлично помню, что положила его в чемодан, но... Да, совершенно точно. Когда я распаковывала чемодан, его там не было. Его кто-то вынул. — Я полагаю, вы не запирали чемодан? — Конечно, нет. Я никогда его не запираю. — Я так и думал. Он простоял всю ночь в темной комнате. — Да? Но это же фантастика. Вы думаете, кто-то украл? — Не украл, а вынул. Причем не кто-то, а сама — Элен. — Элен? Так почему же его не нашли? — Я думаю, найти его уже нельзя. Да я не пытаюсь, просто хотел убедиться, что мои предположения верны. — Вы мне вот что лучше скажите, что это за слухи ходят насчет Николаса Найта? Тереза побледнела. И Генри заметил, как у нее сжались кулаки. Какие слухи! Я не знаю, о чем вы... Думаю, что знаете. По поводу кражи моделей из парижских модных домов.